Глава 23. Собрать вирусный отряд. Пиковая дама вскрывает медальон и вынимает локон. В прошлый раз мамин дух не захотел говорить, и я беспокоюсь, что сейчас будет так же. А может, она вообще не придет? Если честно, я не понимаю, почему Маргарита Леопольдовна решила вызвать маму. Я ведь уже узнала правду о своей семье. Хотя. «Почему тогда не появился свиток?» Я отодвигаю альбом и выпрямляю спину. Можно подумать, мама, вселившись в тело Венечки, первым делом примется ругать меня за сутулость. Да и пусть ругает, пусть говорит что угодно, лишь бы услышать ее. Я неотрывно слежу за Венечкой. Он гладит прятку и рассеянно улыбается. Его взгляд блуждает по пирожным и булочкам, Словно пиковая дама раздумывает, чем бы полакомиться. В соседней комнате жалобно поскуливает мопс и вдруг срывается на хрипящий вой. Венечка поднимает глаза, смотрит на меня, и я понимаю, что это уже не венечка. Сердце трепещет крыльями бабочки и норовит выпорхнуть наружу. — Мама! — срывается с губ. — Лиля! — шепчет Маргарита Леопольдовна. Больше никто не произносит ни слова, в том числе дух. «Скажи, скажи, пожалуйста». Мама Ли, до сих пор державшаяся очень стойко, немного теряется, и я слышу слезы в ее голосе. «Как мы можем все исправить? Я готова помочь грипине всем, чем смогу». Мама не отвечает. «Тетя Рита, думаю, она вас не слышит» произносит Ти и пытается объяснить. Ваша связь с потусторонним миром была утрачена после инициации дочери. Так что... Попробуй сама, Ти, — перебивает Миранда. Поговори с ней. Изложи свою теорию. Дама-черв откашливается и кидает на меня робкий взгляд, будто спрашивает разрешения. Я легонько киваю. «Лилия Евгеньевна, подсказывает Маргарита Леопольдовна. «Боже, я даже не знала маминого отчества. Получается, дедушку звали Евгением, а бабушка, насколько помню, была Евгенией. Какое интересное совпадение». «Лилия Евгеньевна», — начинает идти, — «я дама-черв, и у меня есть гипотеза по поводу вашей дочери. Мне кажется, Грепина не войдет ни в одну из существующих мастей». Она станет своего рода джокером в колоде, займет вышестоящую позицию и будет нас контролировать, решать разногласия, направлять, а в чем-то и сдерживать. Слова Ти ошарашивают меня, и Хасе тоже. Он громко шепчет «Ну нифига себе!» и теперь уже лишь шикает на него. Дама-черв пророчит мне пост большой начальницы. Вроде должно быть лестно, На меня охватывает оторопь. Вот уж что я не готова делать, так это решать разногласия и кого-то сдерживать. У меня точно не получится. Вот почему Агриппине угрожает не только нарушенная гармония, продолжает Ти, но и масти, мы сами. Никто из нас не привык к контролю извне. Бубны так и вовсе потеряли голову от власти и безнаказанности. А поскольку смерть не хочет или не может прямо вмешиваться в наши дела, она решила найти помощницу, Агрипину. Ох, как я надеюсь, что она ошибается. Мы червы, — она смотрит на Миранду и ли. не против, чтобы появился Джокер, но остальные вряд ли согласятся на это. Вот для чего мы призвали вас, Лилия Евгеньевна. Чтобы заручиться вашей поддержкой. Если Бубна или Пи, или другая масть, захочет избавиться от тагрипины, вы сможете защитить ее. Ну спасибо, сипит Хасе, догадавшись, кого чуть было не назвала Ти. Я знаю, что духи, как и сама смерть, не вмешиваются в дела людей. Но сейчас тот редкий случай, когда стоит вмешаться, заканчивает дама черв. Мама по-прежнему молчит. Пока Ти говорила, Венечка смотрел на нее, но теперь снова переводит взгляд на меня. На губах грустная улыбка. «Неужели дама-червь права? Мне хочется убедить всех, что она ошибается, но нужные слова не приходят в голову. Ти так складно все изложила. Боюсь, мои «эм» и «ну» не помогут доказать, что ее теорема неверна. А главное, я и сама готова поверить в нее». «Пусть мне этого и не хочется. Кто знает, чего ждать от смерти?» «Агриппина», — окликает Миранда. «Может, сама попробуешь?» Она выразительно косится на венечку. Я киваю, набираю воздуха в грудь и выдыхаю. Что говорить? Сказать, как мне ее не хватает? Еще раз признаться в любви? Или рассказать случаи из детства, «А помнишь, как я наматывала твои волосы на руку, делала бласлетик?» В голове, разрастаясь, с каждой секундой катится ком из слов, но в нем нет тех самых. «Да, в нем нет, потому что они стоят в сторонке и ждут, ждут, когда я вспомню о них». «И я вспоминаю. Бабушка велела передать, что простила тебя», — говорю я. «Наверное, она очень рассердилась, когда ты сбежала, и расстроилась. А еще она попросила у тебя прощения, сказала, пусть простит, если сможет. Ты сможешь?» «Да». Все замирают и, кажется, даже не дышат. Первая мамина слово звенит и вибрирует в воздухе, и я не только слышу его, но и ощущаю кожей. Из правого глаза венечки медленно вытекает слеза, и я чувствую, что сама сейчас расплачусь. Надо говорить, спрашивать, а дурацкие слова опять застревают в горле. Пиковая дама напрягается. Вздуваются вены на шее, звенят булавки. Кажется, мама силится продолжить разговор, но ей что-то мешает. Хосе, сними! Тепит венечка, занимая собственное тело. Мы все оборачиваемся к пиковому валету, он ерзает на стуле и прячет глаза. Зайка лихмурится. О чем просит булавка? О булавках, нехотя признается Хасе. Они сдерживают духов, не дают им окончательно захватить венечку. Если снять защиту, дух сможет говорить, но это слишком рискованно. Я не могу ставить на карту жизнь друга. «А как же, Лидия Романовна?» — вспоминаю я. Она говорила, несмотря на булавки. «Тут все сложно. Запрет не действует на всякую шелупонь. Только на тех, кто может своими словами повлиять на судьбы живых». Венечка хрипит и вздрагивает. По детскому лицу катится пот. «Я не могу оторвать взгляда от его вен. Кажется, они сейчас взорвутся». «Зайка, ему плохо, не видишь?» Ли вскакивает, опрокидывая стул, и кидается к пиковой даме. Он хочет, чтобы мама Грип поговорила с ней. «Если ты не сделаешь этого, я сама». И она вцепляется в Венечкину кольчугу. Хасы взвивается на ноги, но Миранда и Ти бросаются к нему и хватают с двух сторон. Повиснув на пиковом валете, словно фанатки на рог звезде «Червы не дают ему кинуться к Венечке». Ли как стаскивает булавочную одежку и бросает на пол. «Дзынь!» Хватанув воздух ртом, Венечка уступает место маме. «Это мне нужно просить прощения. У всех вас. У тебя», — торопливо произносит она, не сводя с меня глаз. «Я не могу долго занимать чужое тело, поэтому скажу главное. Я нарушила гармонию, да». Но не это стало причиной всех бед. Не само нарушение, а то, что было до него. Пробуждение. Твой отец грозился бросить меня, если я пройду инициацию. Он говорил ужасные вещи о моей, о нашей семье. А я терпела, потому что любила его. С этого все началось. Вот почему все беды концентрируются вокруг одного человека, тянутся к нему. Принудив меня бросить масть и семью, твой отец навлек на себя тьму. Это он, проклят, не ты. Меня пригвождает к месту ни рукой не шевельнуть, ни головой. Даже глаза не моргают, застыли, остекленели, словно у мертвеца. Только-только я решила, что проклятие возникло как побочный эффект от действий мамы и ее подруги, а теперь оказывается, что всю эту жуть Запустил отец. Не в той комнате он заколачивал окна, не в том человеке видел причину несчастий. Отчасти я понимаю его. Очень трудно посмотреть на себя со стороны и признать. Да, это я во всем виноват. Мама все эти годы сдерживала его. Если бы не она, жертв было бы гораздо больше. Мне сразу вспоминается берегиня на отцовской груди. Так вот для чего бабушка нарисовала красного жучка. Жаль, что он не сумел спасти Ксюшу и остальных. Сберег только меня, Изи и Крис. Хотя и до нее тьма, похоже, все-таки дотянулась. Не из-за отца ли мачеха упала с лестницы? На миг в голове вспыхивает догадка. Но, конечно, они наверняка виделись в то утро. Отец подъехал к бабушкиному дому и позвонил Крис. Она спустилась, как обычно наорала на него, а потом побежала обратно в квартиру по тем самым скользким ступеням. Тут-то проклятие и настигло ее. «Когда я поняла, что происходит, было уже поздно», — продолжает мама. «Единственное, что я могла, — это приглядывать за тобой, беречь тебя, хотя бы в качестве духа, ангела-хранителя». Так что да, это тот редкий случай, когда стоит вмешаться. «И еще я должна сказать тебе...» Венечка замолкает и резко откидывается назад. Лицо искажает судорога. Зрачков не видно, лишь белки влажно блестят под дрожащими ресницами. Лив вскрикивает. Хосе срывается с места и успевает поймать Венечку в тот самый момент, когда сильная конвульсия сбрасывает его со стула. «Отпусти ее!» Хосе прижимает к себе даму Пик. «Мадре миа!» «Давай же, хватит! Венька!» «Что сделать, чтобы дух ушел?» Миранда поднимает кольчугу. «Надеть булавки?» «Мама, Веня больше не может!» Я беру его руки. Холодные и тяжелые точно камни на дне ручья. «Роза, мама, они умерли не из-за... Ее надо...» Миранда и Хасе натягивают на Венечку кольчугу. «Ты должен отпустить ее!» Пиковый валет качает друга как ребенка и гладит по пушку волос. «Венька, амиго! Ну давай же, хватит, а! Она убьет тебя, если не отпустишь!» Даму Пик сотрясает конвульсия за конвульсией. На огонью страшно и больно смотреть. Я стискиваю Венечкины пальцы и умоляю маму уйти, но, похоже, он сам удерживает ее в своем теле. Ей нужно сказать что-то еще нечто важное, и он хочет дать маме эту возможность. В уголке веечки на рта вырастает и лопается розовый пузырек, а в следующую секунду к подбородку стекает мутная светло-красная струйка. Я звоню в скорую, кричит Маргарита Леопольдовна. Венечка замирает, смотрит мне в глаза и четко произносит: Остановите азу, Обмякнув, он тряпичной куклой повисает на руках хассе. Нет, нет, Венька!» Пиковый валет прижимает ухо к груди друга и выдыхает. Сердце бьется. Еле-еле, но бьется. Лиса слезами вытирает салфеткой Венечки на кровавленный рот, а я дышу ему на руки, пытаясь согреть их. Агрипина зовет Ти. Я вскидываю голову. В руках червовой дамы белеет свиток. Вот и оно, мое последнее задание. Подержи пока, ладно? Прошу я не в силах выпустить венечки на руки. Скорая выехала, сообщает мама Ли. Давайте отнесем Веню в гостиную. Он раньше никогда не снимал булавки при вызове духов. Снимал. Однажды. Хосе устремляется за Маргаритой Леопольдовной. Остальные, включая меня, тянутся следом. Он пытался призвать Костяна и чуть не умер. Я уже слышала от Хассе это имя, но не помню, когда и где. Никто не спрашивает, кто такой Костян. Видимо, все в курсе, даже мама Ли. Мне неловко любопытничать и выуживать подробности. Не сейчас. Хасе заносит венечку в гостиную и кладет на кушетку. Только тогда я выпускаю его руки. Идти без промедления сует мне свиток. Присев на подлокотник, я развязываю розовую ленточку. Пальцы ходят ходуном. Сердце, скакавшее галопом в течение последнего часа, резко замирает и сжимается. Это финал. Комнату от пола до потолка, как грязная вата, забивает неприятная тишина. Даже Ли не спрашивает, что там, «Ну что там?» Она жмётся к хосы и прячет лицо на его груди. Краем глаза я замечаю, что вообще никто не смотрит в мою сторону. В сознании вспыхивают слова Инны, сказанные о последнем задании. Все всегда заканчивается одинаково. «Они знают», — понимаю я. «Все, кто находится в гостиной, заранее знают, что написано в свитке». И, судя по всему, меня не ждет ничего хорошего. Я медленно разворачиваю бумагу и вижу всего одно слово. Даже нет привычного «твоё такое-то задание». Никаких вступлений сразу к делу. На белом листе чернеет «забрать». «Что забрать?» Я отрываю взгляд от свитка и смотрю на Ти, просто потому что она стоит ближе всех. Однако ответ приходит не от нее. «Жизнь!» — слабым голосом произносит Венечка. Все словно просыпаются, ахают, охают и приходят в движение. Хасе принимается расспрашивать друга о самочувствии. Ли убегает за стаканом воды. Маргарита Леопольдовна лезет в шкаф за подушкой и пледом. Миранда мерит комнату нервными шагами, а ти рассуждает. «Раз пришел себя, это хороший знак». Хороший же, да? Пиковая дама заверяет всех нас, что ничего страшного не случилось. Он в полном порядке и готов, если надо, вызвать для подтверждения дух одной милой пожилой леди по имени Лидия Романовна. Хасеха хочет, а я опускаюсь перед венечкой на колени и снова беру его руки в свои. Не сильно сжимаю. Спасибо. Я ошибся шепчет он. «Ты не проклята, прости». М -м, «Да ничего». Меня вдруг озаряет догадка. «Знаешь, может, ты почувствовал проклятие через фото? У меня как раз был с собой снимок отца. Но ну, неважно. Я мотаю головой и повторяю. Спасибо тебе, Венечка». Мне не нужно уточнять, за что я благодарю его. Пиковая дама и так знает. Он рисковал жизнью, чтобы мама могла поговорить со мной рассказать о проклятии и предостеречь насчет азы. Правда, слова про бубнового короля пока остаются для меня непонятными. Теперь, когда Венечка пришел в себя, я надеюсь, мне растолкует, что имелось в виду. Но вначале надо получить объяснение по поводу свитка. Ты сказал «жизнь», «забрать жизнь», то есть... Я боюсь закончить предложение и лишь поднимаю брови, Ожидая, что за меня это сделает кто-то другой. «Хватит строить скорбные мины!» — взрывается Миранда. «Последнее задание — забрать жизнь, то есть, по сути, убить. Либо нечисть, либо человека. В зависимости от того, кого ты выберешь, определится твоя масть. А ранг, король, дама или валет, будет присвоен самой смертью. Вот так мы и узнаем, чье место ты займешь» если, конечно, те окажутся неправа. Желудок, будто обрадовавшись новости, делает лихой кульбит. Финальное испытание — полная неожиданность для меня. Хотя, если подумать, все предельно логично. Вступая в масть, ты должен забрать жизнь, ведь тебе и дальше предстоит заниматься этим. Вот такая профориентация. Я прижимаю руку к губам — и думаю, как бы не вытошнить на ковер съеденные крекеры. Со всех сторон на меня направлены взгляды. Все ждут реакции, слов, слез, не знаю чего. Эм, вот и все, что я могу промычать из-под ладони. Ты, наверное, хочешь спросить, как выбрать жертву? Жестким тоном продолжает Миранда. Боюсь, ответ тебе не понравится. В первый раз нам всем приходится действовать наугад. К горлу вместо тошноты наконец-то подкатывает вопрос. С тем, что делают трефы и бубны, я более-менее разобралась. Но до сих пор понятия не имею, как все происходит у пик и черв. Пока я знаю лишь одно — они забирают жизни у нечисти. «Расскажите, что делают ваши масти?» Я перевожу взгляд с Миранды на Хассе и обратно. «Тут все просто. Мы, червы, убиваем плохую нечисть» тех, кто нарушает законы и охотится на людей. А пики — всех подряд. «Не всех подряд», — Хасе сверкает глазами. «Мы же не бубны. Просто для вас, девочек, мир нечисти делится на черное и белое. А мы еще видим серое». «Вот-вот, и мораль у вас серая», — кривится Миранда. «Стоп!» — я поднимаю ладони, чтобы пресечь назревающий спор. «Давайте пока не будем об этом». Я хочу спросить про Азу. Мама сказала, что мы должны остановить ее. Что это значит?» В воздухе повисает пауза, но ненадолго. «Я знаю!» — звонко заявляет Ли, и все поворачиваются к ней. «Нам нужно помочь трефом, вот что! Прижать бубен к ногтю!» «Лина, это опасно!» — Маргарита Леопольдова нахмурится и качает головой. Не думаю, что Лиля имела в виду именно это. «Да, зайка, ты чего?» — Хасе пучит глаза. «Это их терки. Портреты, шмартреты. Переходить дорогу бубном? Ну уж нет». Я удивляюсь, что он в курсе дела, а потом догадываюсь. Наверняка Лина строчила не одно сообщение своему зайке, пока мы добирались до червового штаба. «Ли права». Венечка приподнимается на локти. «Воу-воу! Венька, ты-то куда? Забыл, что ли? Когда Клим хотел отомстить за Костяна, ты сам его отговаривал?» «Да, помню», — печально улыбается пиковая дама. «Это не ради Костика, а ради... ради самой жизни. Я не хочу мстить за брата. Я хочу остановить бессмысленное уничтожение людей». «Точно сказано, булавочка!» Ли запрыгивает на кушетку. «Бубны давно оборзели. Мы же обсуждали это сто раз. Девчонки, ну вы чего?» Она тянет руки к Миранде идти. «Нет», — отрезает червовый король. мача прав. Нам нельзя влезать». «Если это голосование, то я воздерживаюсь». Ти морщится и трет грудь. «Тинчик, ты же сама говорила про редкий случай, когда надо вмешаться. Это как раз он». «Бубны не знают ни меры, ни милосердия», — произносит Венечка. «Мы слишком долго закрывали глаза на все, что они делают. Внезапно я ловлю себя на том, что лезу на кушетку. Стою рядом с Ли, плечом к плечу, и говорю. Я не знаю, зачем я тут. Может, чтобы стать Джокером, а может, нет. Ясно одно. Когда я начала получать свитки, все изменилось. Для всех. И на это нельзя забить. Нельзя жить, как раньше. Делать все, как раньше. Вы всегда были сами по себе. Все масти. Может, пора объединиться? Да. Лив скидывает вверх кулак. Ее одинокий возглас в комнате, набитой людьми, звучит комично. Это худшая мотивационная речь из всех, что я слышала. Миранда кривит губы. Я пожимаю плечами. «Нас все равно больше. Трое на двое. Ти ведь воздержалась?» «Я вообще-то тоже против», — говорит Маргарита Леопольдовна. Ма, извини, но ты на пенсии», — Ли разводит руками. «А, ладно, я с вами», — заявляет Хассе, и, добавив что-то по-испански, лезет на кушетку. «Не могу же я оставить свою зайку». «Мой зайка-молодчинка! Моя зайка-солнышко!» «Чёрт бы вас!» Миранда скрипит зубами и раздувает ноздри. «Это ужасная, безумная, обречённая на провал идея. Но я как раз вчера заточила меч». «Ура!» — кричит Ли и тянет червового короля на кушетку. Вздыхая и морщась, к нам присоединяется Ти. Становится тесно. Я стою на одной ноге, а второй, приподнятый, задеваю венечку по уху. «Ну и как же мы назовем нашу команду?» Стараясь обнять всех разом, спрашивает Ли. «Предлагаю вирусный отряд», — фыркает хасе «Но ты же у нас гриб!» «Как-то не очень воодушевляюще звучит», — бормочет Ти. «Да нет, почему?» — возражает Ли. «Это же как вирусное видео!» «Что-то такое крутое, яркое!» «И с котиками!» — с улыбкой добавляет Венечка. У кушетки подламывается нога, и мы с криком и нервным смехом летим вниз.